Глава восьмая. Солнце уже клонилось к закату, когда он пришёл за мной. Я уже так наработалась в саду, что все кости буквально зудели, орали от боли. В пересохшем горле будто застряла сотня рыболовных крючков. Голова кружилась, и всё же я не обернулась, когда он тихонько встал сзади, ни слова не говоря. Зачем? Просто ждал. Выжидал. Чего тебе? Рявкнула я, наконец. «Прекрати пялиться на меня, ради бога! Делом займись каким-нибудь!» Поль ничего не сказал. Плечи мне как будто жгло. И я развернулась, швырнув мотыгу прямо на грядке, и заорала на него, точь-в-точь, точь, как моя мать. «Ну что за кретин! Да цепись ты от меня, безмозглый старый дурень!» Наверное, мне хотелось его уязвить. «Нападать посильней!» чтоб ему было больно, чтоб он шарахнулся от меня, разозлённый, разобиженный. А он смотрел прямо мне в глаза. Смешно. Ведь я всегда считала, что в этой игре никому меня не победить. В своём неистребимом долготерпении, не двигаясь с места, молчи, просто поджидая, пока я выдохнусь, чтоб вступить самому. Я резко отвернулась, испугавшись услышать то, что он скажет, в страхе перед этой Кошмарной его кротостью. «Я сготовил нашему гостю ужин», — сказал он наконец. «Может, и ты поешь чего?» Я замотала головой. «Я хочу одного, чтоб меня оставили в покое». Слышно было, как Поль вздохнул за моей спиной. «И та такая же была», — сказал он. «Мирабель Дартижан, ни от кого помощи не принимала. Нет». Даже от себя самой. Он говорил тихо, задумчиво. Знаешь, ты здорово на нее похожа. Слишком даже. Себе на горе, да и другим тоже. Я прикусила губу, чтоб не сорвалось резкое слово. Я по-прежнему на него не смотрела. Сама своим упрямством всех от себя отважила, — продолжал Поль. Так и не узнала. — Я не знаю. Что скажи она слово, ей бы тотчас помогли. Но она и слова не сказала, верно? Ни одной живой душе. Думаю, она не могла, холодно сказал я. Есть такое, что не скажешь. Слова не идут. Посмотри на меня, сказал Поль. В последних лучах заката его лицо алело и казалось юным, несмотря на морщины и жёлтые от никотина усы. Небо у него за спиной было ярко-красное, опушённое облаками. Приходит момент, когда надо рассказать. Произнёс он серьёзно. Записки твоей матери я не зря столько времени изучал. И чтобы ты там не думала, не такой уж я дурак. Прости, сказал я. Нечаянно сорвалось. Поль тряхнул головой. Я понимаю. Конечно, не так я умён, как Кассис или ты, только иногда мне кажется, умные-то как раз скорее и остаются в проигрыше. Он улыбнулся и постукал себя пальцем по лбу. Слишком много тут всего вертится, добродушно добавил он. Слишком много. Я смотрел на него. Знаешь, болит-то не от правды, продолжал он. Если бы она это поняла, ничего такого могло бы и не случиться. Если бы она их помощь попросила, вместо того, чтобы упрямство своё выставлять. Как она всегда и делала. Нет, сказала я резко. Ты не понимаешь. Правды она не знала. Так её и не узнала. Но если бы узнала, скрывала бы даже от себя самой. Ради нас, ради меня. Я задыхалась. Знакомый прилив кислоты взмыв из желудка, сдавил горло. Но ей надо было признаться, нам, мне. Я сглотнула жгучую слюну. Мне и только мне одной с трудом проговорила я: "Только я знаю всё до конца". Это мне не хватило смелости. Я осеклась, снова посмотрела на него. На его ласковую и грустно улыбавшуюся физиономию, на то, как он стоял согнувшись, точно мул под тяжестью давней и тяжкой ноши, в своем терпении, в своем спокойствии. Как я ему завидовала! Как нуждалась в нем! «Тебе смелости хватит!» — наконец промолвил Поль. Всегда хватало. Мы глядели друг на друга и молчали. «Ладно», — сказала я, — «выпускай». Ты уверена? А как же таблетки, которые Луи у него нашел? Тут я расхохоталась на удивление, легко, при моем пересохшем горле. Уж мы-то с тобой знаем. Не было у него таблеток. Небольшое лукавство. Только и всего сам же подкинул ему, когда по карманам шарил. Я снова рассмеялась, увидев, как он опешил. «Ох, и шустрый у тебя, Поль, пальцы, прям как у карманника». «Думаешь, один ты такой наблюдательный?» «И что ж ты будешь делать?» — спросил Поль. «Когда он все расскажет Яннику с Лорой». Я махнула рукой. «Ха! Пусть рассказывает». Внутри вдруг стало легко. Как никогда не бывало. Точно пух на глади воды. Меня щекотал смех. Смех безумца, готового все, что у него есть, кинуть на ветер. Сунув руку в карман передника, я достала клочок бумаги, с написанным на нём номером телефона. Потом хорошенько подумав, я отыскала свою маленькую адресную книжку, полистала, нашла нужную страницу. По-моему, теперь я знаю, что делать, сказала я.